Выйдя из кабинета шарпера, Герти прислонился к стене и прямо в коридоре пробежал глазами все, что имелось в папке. Чутье опытного канцелярского работника, чьи чувствительные нервы и рецепторы были расположены под кожей, с самого начала послало тревожный сигнал. Попахивала гусем. Гусем в лондонской канцелярии с легкой руки ее секретаря мистера Пиддлза именовали всякий документ, раздутый сверх всякой меры, но имеющий мизерную ценность в качестве источника информации. «Опять они прислали нам гуся вместо анализа цен на керосин в текущем квартале», вздыхал мистер Пиддлс, взвешивая в руке прибывший с курьером внушительный пакет. «Как вам это нравится, джентльмены?» «Сущий гусь! Мы все покупаем гуся на Рождество для своих близких, и, смею думать, все мы умеем выбрать подходящего гуся». «Хороший гусь? Среднего размера, джентльмены?» «Если гусь велик, это не значит, что он хорош. Это значит, что он раскормлен сверх всякой меры, раздут жиром». «Таких гусей обычно дарят начальству или дальним приятелям. Он безвкусен, как мыло, зато велик и производит благоприятное впечатление Герти быстро убедился в том, что перед ним большой и жирный гусь. Просмотрев пару десятков листов, он узнал о мистере Стиверсе не больше, чем знал в кабинете Шарпера. Добавились лишь детали и подробности, не имеющие ровно никакой ценности для поимки полнящиеся архаичными канцелярскими оборотами рапорты, констеблей, записки и рекомендации, характеристики, выписки из докладов, сводные таблицы. Все это было чистой рождественской гусятиной, жирной и безвкусной. Герти не был детективом или сыщиком, однако он был опытным, деловодом и обладал умением процеживать информацию с величайшей тщательностью, мгновенно находя суть и пропуская второстепенные детали. Скупые поначалу данные о мистере Стиверсе быстро обрастали шелухой деталей, живописных, но, увы, не имеющих практической ценности. Детство и юность мистера Стиверса Герти пропустил достаточно быстро, не читая целый ворох докладных записок, собранных его учителями. Мистер Стиверс определенно не рвался к наукам, а образование, приобретенное на улицах Скрепси, значительно обесценивало знания, полученные им в школьном классе. Во время службы в 103-м полку морской пехоты Ее Величества мистер Стиверс зарекомендовал себя как отважный солдат, исполнительный, но при этом склонный к излишнему насилию и в такие моменты едва управляемый. Так он получил благодарность командира полка за бой на острове Перуак, которая была отозвана тремя днями позднее, когда пехотинец Стиверс едва не запытал до смерти пленного туземца. Также он регулярно нарушал дисциплину на борту корабля, был замечен за азартными играми, употреблял тайком спиртное. Отдельно была отмечена ситуация с самовольной отлучкой пехотинца Стиверса, которую он совершил возле неизвестного герти острова, попытавшись обменять некоторое количество пороха на рыбу. Рапорт был по-военному скуп, но заинтересовал герти неоправданной жестокостью санкций. За свою любовь к рыбным блюдам пехотинец Стиверс получил месяц гаупт вахты, наказание более чем строго, учитывая обстоятельства. «На мимфиду бы его», — мстительно подумал Герти, листая страницы, — «в компанию к тушеной макрели». Он вспомнил слова мистера Шарпера о том, что мистер Стиверс в последние годы перешел на рыбную диету. Что это могло означать?» — Герти задумался. Стиверс стал постником? Отверг мясо? Похвально, конечно, только не похоже на человека, имевшего в год до пяти приводов в полицию по самым разным случаям, среди которых грабеж был одним из самых незначительных. Тогда к чему это было сказано и какое ему дело до чужих вкусовых пристрастий?» Герти продолжал чтение, время от времени хмурясь. «От мистера Стиверса, распространявшего гусиный дух, мало-помалу стало основательно нести рыбой. Что-то связывало этого джентльмена с рыбой на протяжении всей его жизни, но суть этой связи Герти не мог ни понять, ни сформулировать. Посмотрим сначала. Ага, вот. 11 лет от роду, был пойман констеблем в переулке, В кармане были обнаружены рыба, сорт килька, и выкидной нож. Двумя годами позднее, когда его дело слушалось в суде, в описи изъятых вещей значились самодельный кремниевый пистолет, несколько банкнот со следами красной жидкости и рыбьи кости. Потом этот случай в морской пехоте. Насколько же надо любить рыбу, чтобы уйти в самовольную отлучку и, рискуя собственным скальпом, попытаться раздобыть рыбешку на ужин? Видимо, решил Герти, даже самые ужасные представители человеческого рода бывают и не лишены особенных симпатий. У грабителя и убийцы Стиверса это рыба. Чем-то она ему дорога, недаром всплывает в его личном деле то здесь, то там». Возможно, роль тут играют даже не вкусовые свойства. Просто рыба напоминает ему босоногое детство, когда он еще не завсегдатый тюрем и полицейских участков, а просто озорной мальчишка, промышлял с товарищами в порту, на самодельную уду, таская из океана треску сельдь и марлинов. Герти со вздохом закрыл папку. Если и так, от этого мальчишки не осталось и следа. Сегодняшний мистер Стиверс – хладнокровный преступник с руками по локоть перепачканными в крови. Его любовь к рыбе уже не имеет никакого значения, поскольку явно оказалась замешана любовью к чужим деньгам. Трижды Стиверс попадался на грабеже, что в совокупности стоило ему четырех лет в здешней тюрьме. Поскольку слишком многие обитатели Скрэпси полагали разбой своим исконным способом заработка, судьи Нового Бангора к подобным занятиям относились, по мнению Герти, с недопустимой мягкостью. Однако сам Стиверс мягче от подобных приговоров не делался. В очередной раз, выйдя из тюрьмы, он совершил свое первое убийство. Человек, которого он огрел дубинкой по затылку, намереваясь завладеть его бумажником, скоропостижно скончался. Стиверсу посчастливилось вывернуться из подвесельной петли благодаря отсутствию доказательств и явно фальшивому алиби. Впоследствии он уже не сдерживался. В городе начали находить тела со схожими следами насильственной смерти, и почти всегда это был мощный удар по затылку, от которого жертва мгновенно лишалась и жизни, и содержимого карманов. В том, что это работа Стиверса, полицейские не сомневались. Ни единожды его едва не брали поблизости от тела, но всякий раз он, благодаря своей природной наглости, умудрялся сохранить свободу. Наделенный выдающейся физической силой, прекрасно ориентирующейся в хитросплетениях узких улиц, Стиверт стал настоящим волком нового Бангора. Листовки с его изображением развешивали по городу, но без всякого положительного результата. На охоту он выходил раз-два в месяц, все остальное время предпочитая проводить в тайном убежище, о местоположении которого не имелось ни малейших предположений. «Неудивительно, что этот парень стал мозолить глаз самому мистеру Шарперу», — подумалось Герти. На протяжении многих лет он настойчиво бросал вызов полиции, и, судя по всему, слухи о нем мало-помалу просочились и в канцелярию. Не заходя в свой кабинет, Герти вышел из здания канцелярии и с удовольствием набрал полную грудь влажного, горячего, отдающего бензином воздуха, стремясь выгнать из легких липкие крупицы невидимого пепла, которыми были пронизаны все внутренние помещения. От крыши канцелярии он не мог работать более получаса, тисками сдавливало голову, а в затылок словно кто-то упрямый пытался вкрутить крупный тупой болт. Не лучше было и в собственном кабинете. Всякий раз, оказавшись там, Герти не мог побороть ощущение, что находится в склепе, до того там было душно и сыро. Кажется, он даже явственно ощущал кислый запах подземной гнильцы, к тому же крайне скверно действовала на нервы мертвая тишина, царившая в здании». Время от времени слышался доносящийся из неизвестного источника тягучий скрип двери или сухой рокот мебели, и сердце Герти трепыхалось в груди беспомощной, завязшей в паутине мухой. Особенно пугали его сослуживцы. Они возникали из ниоткуда и перемещались почти бесшумно, если не считать тонкого скрипа подошв. Освещение в канцелярии всегда было приглушенное. Газовые рожки едва-едва разгоняли темноту до уровня устойчивого полумрака, От того Герти казалось, что в воздухе плывет прямо на него лицо мертвеца. По счастью, сослуживцы никогда не заглядывали в его кабинет, а у самого Герти ни разу не возникало потребности в чужом обществе. Несколько раз невидимые течения, циркулирующие в канцелярии, сталкивали его с мистером Беллигейлом, и всякий раз он пытался свести продолжительность этих встреч к минимуму. Мистер Беллигейл имел обыкновение холодно улыбаться при встрече и интересоваться у Герти, не требуется ли ему чего-либо для работы. Герти не требовалось. Не в последнюю очередь от того, что он понятия не имел, в чем его работа заключается. Согласно документам, Герти значился руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Словосочетание это, несмотря на обыденность слов, из которых состояло, напоминало ему длинную ядовитую многоножку и совершенно не объясняло сути его работы. Некоторое время Герти пытался разобраться в этом самостоятельно, но потерпел неудачу. В канцелярии не имелось никаких формуляров или инструкций касательно этой должности, ему не доставляли ни корреспонденцию, ни иных бумаг, не требовали визировать документы или совершать иные привычные для чиновника действия. Каждое утро кто-то клал ему на стол подшивку свежих газет, и только. У него был запас бумаги, чернильницы, телеграфные бланки, справочники, ручки и все, что требуется для работы. Не было лишь самой работы. Запертый в своем персональном склепе, мучимый бездеятельностью, Герти бледнел и худел еще быстрее, чем прежде терзаемый муками голода. Вероятно, так себя чувствует душа, бессильная выбраться из мертвого, медленно остывающего тела, ощущающее, как надуваются, окончательно ограждая ее от большого и светлого мира, зловонные пузыри некротических процессов. Но теперь о безделье можно было забыть. У него появился подходящий способ, и способ этот назывался «Стиверс». Ему надо раздобыть Стиверса, вытащить этого негодяя хоть из-под земли и положить на стол мистера Шарпера, аккуратно перевязанного ленточкой для важных депеш. Тогда его допустят к делу Уинтер Блоссома, делу, которое близко Герти как никому в Новом Бангоре. Возможно, он сумеет задержать расследование этого дела или увести его в безопасную сторону. Как бы то ни было, это его единственный способ уцелеть, пока не появится возможность бежать с острова. От этих бодрящих мыслей Герти перешел к более насущным, точащим его подобно деловитым караедам, выедающим прочный древесный ствол. Засунув руки в карманы сюртука, Герти шел по улице, не разбирая дороги и равнодушно разглядывая трещины на тротуаре, точный и хаотический, неподвластный человеческому восприятию узор мог натолкнуть его на какой-нибудь ценный вывод. Проблема номер один. Никто не знает, где находится Айкл Стиверс. Вероятно, он в городе, но это все, что можно сказать о его местоположении. Скорее всего, он в родном ему скрепсе, но и в этом поручиться никто не в силах. Легко было бравировать перед мистером Шарпером, теперь же, прикинув, что есть и на руках, Герти пришлось констатировать, что у него нет ровным счетом ничего. Следовательно, совершенно непонятно, как Стиверса искать. Проблема номер два, маячившая за проблемой номер один, немного смазывалась на ее фоне, но только до тех пор, пока Герти не занялся ее изучением. Заключалась она в том, что человека вроде Стиверса будет сложно доставить в Майринг, чтобы перевязать ленточкой для срочных депеш и возложить на нужный стол. Вся его жизнь, заключенная в неброскую папку, была свидетельством того, что мистер Стиверс испытывал крайнее неприятие чужого авторитета, вне зависимости от того, кто был его носителем. В юности он презирал школу и общество, в зрелом возрасте – командиров, а в расцвете карьеры – не только чужую собственность, но и подельников, поскольку всегда работал один. Не стоит, пожалуй, рассчитывать на то, что, обнаружив на своем пороге полковника Уизерса или Гилберта Уинтерблоссома, да хоть бы их обоих сразу, он безропотно протянет свои лапищи в кандалы. Скорее всего, случится нечто прямо противоположное. Стиверс — висельник. Он ни в грош не ставит жизни ни свою, ни чужую. Значит, живым и по доброй воле не дастся. И как прикажете его брать? «Допустим, я выведу, где его логово», – размышлял Герти, шагая неведомо куда и глядя под ноги. «Но что дальше?» Вопрос был интересный. Что остается предпринять после того, как местоположение Стиверса станет известным? Навести на него полицейскую облаву? Учитывая, что логово это обнаружится непременно в скрепсе? Быть беде. Появление в тех краях констебля и так могло привести к непредвиденным последствиям, из которых массовая драка была наименьшим злом. Представив же штурм дома вооруженными полицейскими, Герти непроизвольно выругался сквозь зубы о задачах уличных прохожих. Действуя столь грубо, немудрено устроить настоящие гражданские беспорядки, которые выльются в клокочущую и кровопролитную городскую войну. В истории Нового Бангора подобное уже случалось. Герти-завоеватель, Герти-опустошитель, Герти-лорд Скрепселский. Но ведь можно и не обращаться к полиции сообщить все, что нужно мистеру Беллигейлу и быть уверенным в том, что спустя несколько часов Стиверс окажется в милом и гостеприимном здании канцелярии. Герти никогда не видел работников секретаря Шарпера в деле, но одного их вида было достаточно, чтобы поверить. Столкнувшись с ними, даже бешеный волк беспрекословно повяжет себе на шею ленточку и добровольно явится в зоопарк. Однако и тут была загвоздка – Обращаться за помощью к мистеру Беллигейлу означало расписаться в собственной беспомощности прямо на бланке канцелярии. Он пообещал мистеру Шарперу взять Стиверса собственноручно, и пусть обещание это было поспешным, опрометчивым и, надо признаться, хоть самому себе глупейшим, отказываться от него не стоило. Иначе секретарь Шарпер, пожалуй, может усмотреть в этом нарушение их договора и не отдать дело гиенны Уинтерблоссома. Что ж надо признать очевидное. Он сам загнал себя в проскрутого ложа, которое постепенно обретало очертания эшафота.